На одном панно был изображен волх, ведущий верблюдов через пустыню в направлении, указанному Вифлеемской звездой. На другом — преклонение перед младенцем Иисусом и подношение даров. Коленопреклоненные фигуры протягивали золото, ладан и миру, но сознание Джейсона было закрыто для этих образов. В нем осталась лишь последняя улыбка Мэнди, ее теплые прикосновение Теперь ничего этого не осталось. Ботинки протопали мимо исповедания. Джейсон безмолвно оплакивал пролитую кровь. Искал ответ на единственный вопрос. Зачем? Зачем они похитили кости волхвов? День первый. Глава первая. В опасном положении. 24 июля. 4 часа 34 минуты. Фредерик от Мэриленд. Наконец-то он добрался до места назначения. Крейсон Пирс медленно двигался между темных зданий, представляющих собой самое сердце Форт Детрика. Электрические двигатели мотоцикла мурлыкал негромче, чем мотор-холодильник. Перчатки на водителя были черные, мотоцикл тоже Только вот краска эта была не совсем обычной и представляла собой специальное никелево-фосфорное соединение под названием NFS, Черный. Оно поглощало большую часть света, делая покрытые им предметы почти невидимыми даже в сумерках, и говоря уж о ночном времени. Костюмы и шлем мотоциклиста были обработаны тем же магическим составом. Сгорбившись в седле мотоцикла, Грей доехал до конца аллеи. Впереди открывался внутренний двор, темная расселена, окаймленная оштукатуренными кирпичными зданиями, которые составляли Национальный институт раковых заболеваний, предаток Медицинского исследовательского института инфекционных заболеваний армии США. Здесь, на территории в 60 тысяч квадратных футов, В лабораториях максимальной защиты день за днем велась невидимая миру война против угрозы биологического терроризма. Грей выключил мотор, но с мотоцикла пока не слезал. Его левое колено упиралось в сумку, в которой лежали 70 тысяч долларов. Он оставался в аллее, избегая открытого пространства и предпочитает темноту. Луна давно спряталась. А до восхода солнца оставалось еще двадцать две минуты. Даже звезды были скрыты рваными облаками, оставшимися от летней грозы, что вышивало накануне вечером. Сработает ли его уловка? — Мол, вызывает орла, еле слышно, — проговорил он в микрофон, укрепленный у горла. — Я прибыл на место. Дальше иду пешком. — Принято, — послышался ответ в наушники наушники Мы видим вас через спутник. Грей ухотел задрать голову к небу и приветственно помахать рукой. Вообще-то он терпеть не мог, когда за каждым его шагом наблюдали, но сегодняшняя операция была слишком важна, чтобы так артачиться. Грей все-таки сумел выбить для себя уступку, настояв на том, что отправится навстречу один. Его агент был до невозможности пуглив, чтобы установить, и наладить с ним связь понадобилось полгода, причем для этого Грею пришлось задействовать все свои контакты в Ливии и Судане. Это оказалось очень непростым делом. За деньги доверия не купишь, особенно в такой работе. Отцепив сумку от мотоцикла и повесив ее на плечо, он загнал мотоцикл в самую густую тень, стараясь производить как можно меньше шума, и перешел на противоположную сторону аллеи. Если кто-то вот час и не спал, то только электронные устройства, которыми было напичкано все вокруг. Его липовые документы были проверены еще на воротах старой фермы, как называлась база. Теперь же ему предстояла гораздо более сложная задача. Обмануть электронику. Грей посмотрел на светящийся циферблат своих часов для подводного плавания. 4.45. Встреча должна состояться через 15 минут. Как много зависит от того, станет ли она успешной. Наконец он добрался до пункта назначения. Корпус 470.